Глава 8 Связь и логика. Генерал-майор Вильям Хиггс заявил, что будущая война будет экстремально смертоносной и быстрой. Начальник штаба армии Соединенных Штатов высказал мнение о том, что будущая масштабная война практически неизбежна. Выбрался из башни, огляделся — никого. Как же мне надоела эта оглядка. Запер ворота, завел уазик. Подумав немного, вернулся, собрал в яркий пакет хлеба, плавленных сырков, копченой колбасы, воды полторашку и комбикорма оставшегося три тубы, да и повесил это все на воротах. Если третий приспичило по кустам сидеть, то пусть это делает сытой. Жалко все же. Живой человек. Я планировал по-быстрому смотаться в гипер, докупить всякого по хозяйству, да и обратно, но фиг там. Выехав из сарая на даче обнаружил, что Родина требовала от меня подвига, причем еще вчера, и висели неотвеченными пять звонков и три СМС от Андрея. Все СМС были одного содержания. «Свяжись со мной срочно!» Решил, что Родина в приоритете, засел за работу, надеясь по-быстрому набросать кейс и вернуться к делам. «Ага, сейчас». Сначала задача показалась ординарной и даже довольно пустяковой. Но потом, разобравшись в материале, я не по-хорошему залип. Это оказалось так же неприятно, но невыразимо увлекательно, как читать свой смертный приговор. На первый взгляд данные выглядели сухо и уныло. Но по мере погружения в материал я начал понимать, что вот такими скудными красками и рисуют пиздец. Речь шла об отношении ряда западных политических и военных деятелей из числа ведущих лиц, принимающих решения, к применению ядерного оружия. мета Метаирония ситуации в том, что ядерное оружие создавалось не для того, чтобы его применять. Это такая штука, которая должна была самим фактом своего существования гарантировать собственное неприменение. Суть концепции ядерного сдерживания в том, что обе стороны – «Знают, что эта сдерживающая сила есть. Жахнем весь мир в труху. Мы попадем в рай, а они просто сдохнут». И далее по тексту. Ну вот холодная война закончилась, сами знаете, чьей победой. Проигравшая сторона поимела соответствующие последствия, территориальные потери сокращение населения внешнее управление ресурсные и финансовые репарации уничтожение промышленности и культуры катастрофическое снижение уровня жизни и так далее горе побежденным но и победителемм оказавшимся единственными властелинами мира оказалось вдруг на этой вершине грустно и одиноко Империя зла осыпалась никчёмными миллиметрофами. Страшный медведь, отбросив ушанку со звездой, неуклюже и забавно танцевал в присядку за гамбургер. Простой техасский роднек гордился победой и снисходительно сочувствовал бедным голодным русским. Это было очень вдохновляюще и престижно, но совершенно, совершенно невыгодно. Боже ж мой, мечтательно закатывая глаза, жалились друг другу за вечерний клизмы и постаревшие Рокфеллер, Ротшильд и Лиман. «Какой это был бизнес? Да вы таки себе даже не представляете, что это был за бизнес? Ах, боже ж мой, сделайте нам, как было». В прошлом веке на военных заказах в США пилилось столько бабла, что нынешние внуки тогдашних мультимиллиардеров только нервно облизываются, слушая рассказы ровесников Бжезинского. Но то время прошло. Выросло новое поколение политиков эпохи однополярного доминирования, не привыкшихся размерять свои действия с ядерным оружием как глобальным фактором. Пока в штабах и сенатских комиссиях еще доживали свое матерое динозавры холодной войны, помнившие, каково сидеть в бункере и нервно потеть, глядя на экраны за горизонтных РЛС, здравый смысл как-то учитывался. Но пентагоновское старичье выходило в тираж, а их преемники уже были не те – Из моего кейса неумолимо следовало, что теперь мы имеем дело с людьми, которые не боятся. Нет, они не хотят всеобщего ядерного апокалипсиса и гибели человечества вместе с собой любимым. Просто не верят, что все этим закончится. Как дети не верят, что смертны. Они правда считают, что войнушка будет легкой и быстрой. Прибалтов и разных там поляков не жалко, да и в прочей Европе давно уже нет никакого практического смысла. А вот перезагрузка мировой экономики со списанием старых долгов и перераспределением ресурсов в этом практически смысл есть. В групповой психологии есть такая штука, как феномен Стоунера, он же феномен позитивного сдвига риска. Характеризуется большей рискованностью решений, принимаемых группой по сравнению с индивидуальными. Группа склонна принять уровень риска, предлагаемый самым рискованным ее членом. То есть, если среди группы лиц, принимающих решения, есть любитель большой красной кнопки, то высока вероятность, что групповым решением станет ее нажатие. Западный коллективный истеблишмент демонстрировал феномен Стоунера во всей клинической частоте симптомов, а мировой политический лексикон обогатился свежим термином «правомерное военное вторжение». Это было новое слово в политике, и оно многим понравилось. За ним открывались крайне любопытные перспективы. Графа «выводы» по нашим внутренним стандартам выносилась в начало кейса, чтобы лица, принимающие решения с их вечным дефицитом времени, могли сразу прочитать сутевую выжимку и только потом, если будет нужно, лезть в детали. И в этой графе я написал в принятом у нас сухом деловом формате, что согласно результатам мониторинга и ситуационного анализа, абсолютное большинство тех, кто влияет на принятие решения об использовании ядерного оружия, относятся к его использованию положительно или нейтрально. Те немногие, кто активно предостерегает от такого отношения – преимущественно это армейские офицеры не на самых высоких должностях, подвергаются немедленной маргинализации, зачастую с негативными последствиями для карьеры, так что их голоса не влияют на ситуацию. Часть высших чиновников и военных функционеров пребывают в ситуации вынужденного согласия, когда высказывание против доминирующей позиции представляется им слишком опасным, так что они тоже не готовы выступить сдерживающим фактором. И это не зависит от того, чья задница сидит в Белом доме, потому что президента играет аппарат. А аппарат не меняется никогда. Обнаружил на телефоне еще два звонка от Андрея и решил, что уже пора перезвонить. А то неудобно как-то. Хотя ничего хорошего, если честно, от разговора не ждал. Никто почему-то не добивается меня так настойчиво, чтобы принести добрые вести. «Ну да, так и есть». «Надо срочно встретиться!» «Спорим, ничего приятного не сообщит». Не стал спорить за отсутствием оппонентов. Жена вся в мыле и черноземе активно окучивала запущенный деревенский сад, успев уже развести что-то типа клумб. Мелкая с веселым смехом гоняла Криспи по кустам, требуя, чтобы та ее ловила. Но, будучи поймана, возмущалась и утверждала, что поимка произошла нечестно. Вероятно, с нарушением процедуры задержания. Все выглядели довольными собой и жизнью, и кто я такой, чтобы нарушать эту идиллию? Забрался в УАЗик и отбыл в сторону города, объяснив необходимостью посещения магазина. Был благословен быстрым рассеянным поцелуем и списком продуктов на «раз уж все равно едешь». С Андреем встретился в кафе строймаркета, ну, чтобы далеко потом не ходить. «Все равно надо закупаться материалами и бытовой техникой, а кофе сейчас везде дрянь». С появлением кофемашин искусство варки вкусного кофе человечеством было утрачено. В общем, я пил этот дрянский кофе, а он нагружал меня новыми проблемами. Как будто мне старых мало было. «Послушай, мне не хочется тебя торопить с решением, но обстоятельства...» «Обстоятельства у него. У всех обстоятельства. У меня так вообще сплошная жопа. И что?» «Да что стряслось-то?» Меня уже начало подбешивать. «Я-то тут при чём?» Говорят, вчера ночью кто-то зажёг маяк ушедших. «Ой, кажется, и таки при чём?» «Наверное, это как-то отразилось на моём лице, потому что Андрей с подозрением на меня уставился». «Кофе вообще говно», — сообщил я ему, скривившись. «И что ещё за сигнал?» «Я не знаю», — покачал головой Андрей. «Про ушедших мало кто в курсе толком. Так, легенды всякие. Но сигнал был» и многие хотели бы знать, откуда. — Ладно, — говорю, — мистика, хуистика, древние легенды. Это очень увлекательно, но мне надо душевую кабину купить и стиральную машинку еще, а то жена будет недовольна. Так что давай к делу. — А куда это ты собрался все это подключать? — как бы нейтрально поинтересовался Андрей. — Там же электричества нет, да и воды. — Ой, тоже мне проблема, — отмахнулся я с самым наивным видом. Кидаю линию со здешней дачи через сарай, пока проход открыт. Все запитано. Ну и генератор еще для автономности прикуплю. Но это позже, сейчас денег нет. А воду с реки подам. Поставлю на берегу навесик, под ним насосную станцию с большим ресивером. Копну канавку, кину трубу. Да что там, я уже и трубы завез. Кажется, я был недостаточно убедителен. Послушай, если ты что-то нашел, увидел, узнал... Тебе не найти лучшего покупателя на вещи и информацию, чем я». Андрей сказал это так проникновенно, что мне сразу захотелось проверить кошелек. С одной стороны, он в чем-то прав. Хотя бы потому, что других покупателей я не знаю. А с другой, от чего то мне не хотелось делиться с ним своими находками. Интуиция. «Если что-то такое найду, буду иметь в виду. Кому же еще, как не тебе?» Андрей помолчал, старательно пряча недовольство, потом решился. — Я снова предлагаю тебе присоединиться к нашей компании. — Слушай, мы же это совсем недавно обсудили, — удивился я. — Я сказал, что мне надо подумать и разобраться со своими делами. Как только будет ответ, я с тобой свяжусь. Сейчас мне в любом случае не до того. Текучка накопилась. — Давай ты завтра вечером подъедешь ко мне, и мы это еще раз обсудим. — настаивал Андрей. — Возможно, я покажу тебе что-то, что поменяет твои приоритеты. — Ладно, если ты так настаиваешь, — нехотя согласился я. — Но не надо меня торопить. Всякому овощу свое время. — Смотри, как бы не перезрел твой овощ, — мрачно ответил Андрей. На том мы расстались. Я остался в некотором недоумении. Так упорно меня вызванивать и разыскивать, чтобы просто повторить предложение, которое уже делалось? Тут явно что-то не так. Сдается мне, главной причиной встречи было то, что Андрей хотел проверить мою реакцию на сообщение о сигнале у Остальное так. Предлог. Хотел и проверил. Вопрос на засыпку. Я сильно прокололся или так себе? от чего то мне кажется, что не развеял я его подозрений в своей причастности. Хорошо, что я в покер не играю. Меня бы все на раз выкупали. Ладно. Будет, как будет. Упрёмся, разберёмся. Пока что Андрей — единственный мой канал в мир срезов и проводников, в мультиверсум, от которого я не собирался отказываться. Узнав, что миров множество, странно сидеть в одном. Хотя, с другой стороны, многие ли из нас были, ну, хотя бы на Таите? А ведь мы знаем о его существовании, да и добраться туда, куда проще. Закупился так, что ресоры просели. «Залез в долги к банку, чего не люблю, и стараюсь ни в коем случае не делать. Да, льготный беспроцентный период, и ближайшая зарплата долг закроет, но я терпеть не могу быть в должниках. Я в этом отношении крайне несовременен. Считаю, что жить надо посредством и лучше накопить, чем одалживаться. Нет денег – не покупай». Но вот именно сейчас ждать зарплаты было категорически некогда – Так что я пробежался по строймаркету, по продуктовому гиперу и даже заехал в мелкий магазинчик «Антенна», размещенный на задворках-задворок. Ребятам реклама была пофиг, те немногие, кому нужен их товар, про них и так знали. А остальным замучаешься объяснять, зачем нужны вот эти штучки с ножками. Там торговали радиодеталями, всякой электроникой для связи, а также удивительной живучестью наследием советского ВПК – ламповыми и транзисторными ZIP-модулями, страшно подумать от чего, суровыми стальными разъемами на устрашающих закрутках, пакетными переключателями с ибонитовыми рукоятями, авиационными серводвижками на 27 вольт и моими любимыми вертолетными тумблерами-предохранителями, на которых я в УАЗе всю коммутацию панели сделал. Специфическое место для немногочисленных фанатов паяльника. На них прибыли не сделаешь, поэтому для денег витрины забивали веселеньким китайским электробарахлом для тех, кто не дружит с интернетом или кому проще переплатить, чем ждать. Со всем этим добром поехал не на дачу, а в гараж. Решил проходить там, чтобы попробовать реализовать одну идейку. Въехав на кряхтящем подвеской УАЗике в гаражище, добрался до своего бокса и, открыв, заметил непорядок. Кто-то аккуратно и целенаправленно, но безуспешно, пытался вскрыть ворота. Без вандализма, без режущего инструмента, но пытался. Если б стояли стандартные замки без хитростей, то и вскрыли бы. Но я параноидален и изобретателен, поэтому, не зная пары секретов, не откроешь никак, только взрывать. А они еще и усилены изнутри, так что взрывчатки понадобится изрядно. Но я напрягся. Одно дело, если кому-то очень понадобился мой корейский минивенчик, который тут стоит, пока я на УАЗике катаюсь, а другое, если кто-то проходом интересуется. Нет, корейца тоже очень жалко будет, если что. Он далеко не новый, но пробег небольшой, и вообще машинка удачная, простая и надежная, не скажешь даже, что почти современная. Но хундайчик ладно, железяка. А вот интерес к проходу – дело другое. И серьезное подозрение вызывает то, что ворота не ломом своротить пытались и не тросом выдернуть, как теперь у мародеров в дичающих гаражищах принято, а старались следов не оставить. Ох, не к добру такой интерес. По-любому. Я специально делал так, чтобы мой гараж не привлекал внимания. Ворота подмятые, ржавоватые, снаружи висит поганенький стандартный замок. В общем, не выделяется в ряду таких же. Вся красота внутри». Там, кроме нормального, гаражного, под ключ, стоит еще один хитрый замок, который открывается, не скажу как, но снаружи его не видно. А если просто открыть обычный, то внутри упадет сторожок и даже закрыв обратно, его на место не вернуть. Так и случилось. Некто снял декоративный навесной, который от честного человека, открыл каким-то образом сложный и дорогой, но все же стандартный гаражный замок, сторожок сбросился, А дверь-то и не открывается? И никаких признаков того, как ее открыть. Ни скважины, ни дырки, ни кнопки. На этом даже лучше на свете медвежатник обломается. Дальше только ворота выносить. А это уже незаметно никак не сделаешь. Я не питал иллюзий. Нет крепостей, которые нельзя взломать при должном упорстве. Можно, например, разрезать ворота на куски газом. Просто срезать хрен там. Петли я внутрь перенес и раму укрепил. Только скрыть последствия в таком случае уже не получится. А тут явно надеялись, что я не замечу, и вернули все как было. Внутренний замок закрыли, навесной навесили. И это очень неприятно. Ради поддержанного мини-венчик так стараться смысла нет. Вот не было печали. Да что ж так все разом наваливается там? Как всякий хозяйственный мужичок, вложивший в свою неказистую собственность много труда, я ненавижу воров и воровство. Позиция мещанская, не спорю, но меня это реально бесит. Поэтому я отреагировал неправильно, а эмоционально. Правильно было бы сделать вид, что я ничего не заметил, проход из гаража больше не открывать, а корейца оставить, где стоял. Черт с ним. Обычные воры до него вряд ли доберутся, а необычным он не нужен. Но я разозлился, поэтому выгнал минивэн на ту сторону. На нервах я проделал это так резко, что сам не заметил, как открыл проход. Без рук, сидя за рулем, на расстоянии. И сразу в этот проход рванул, чуть не задавив третью. «Да кордан тебе как же ты мне надоела, баба бестолковая!» Я тормознул в пол, третья рванула в кусты, заячьим суматошным скоком, и пропала. Ну, не догонять же ее, в самом деле, дуру бешеную. Выгнал хундайчик на улицу, отъехал в сторону, освободив проезд. На фоне моря и башни он своими гладкими блестящими боками смотрелся каким-то диким анахронизмом, нарушая целостность пейзажа. Уазик вот нормально тут вписывался почему-то, а этот — нет. Сияет, демаскирует. Ладно, вытащил из гаража свернутый камуфляжный тент, накинул, придавил края камнями. Сойдет, если не ураган. Потом вобью колышков каких-нибудь. Зато на фоне кустов почти не выделяется, если не присматриваться перегнал УАЗик, закрыл изнутри ворота, проверил спрятанный под крышей пистолет. На месте. Прицепил ремень, отвез барахло из магазинов в башню. Еда, оставленная третьей, исчезла, кроме туб бикормом Они были демонстративно брошены на землю и раздавлены ногами. Надо же, какие мы гордые. Колбасу, небось, сожрала, не побрезговала. И началось. Выгрузил стиральную машину, посудомоечную машину, душевую кабину, трубы и арматуру к ним, прочие товары строительно-хозяйственного назначения и вернулся в гараж, перекидывать его содержимое на эту сторону. Взломают, а там пусто. Ну, а мне тут каждый гвоздик в тему и каждый болтик дорог. Благо свободного места аж два крыла башни. Есть куда прибрать». Взяв свой джедайский мультитул, срезал со стены еще гремленами привинченные ворота рольставни, которые мне когда-то казались дверью в грядущее счастье, а обернулись дверью в хлопоты и неприятности. Демонтировал и вывез разборные стеллажи, потому что надо же на новом месте куда-то все это раскладывать. Для экономии сил и времени не раскручивал, а срезал крепеж тонким лучиком дивного инструмента. А в левом крыле, который я определил под склад, таким же лучиком, но другого цвета, соединял их обратно. Какая ж красота! Ни тебе сварки, ни клепки, ни болтов не надо. Натаскался опять по самое некуда. Последним уже выволок кто ради чего вообще в гараж и собирался. Жесткую сцепку на уазовский крюк. Я ее в свое время сварил, чтобы клиентскую машину при случае можно было в одно рыло на ремонт притаранить. А как с ремонтом завязал, так и забросил в подвал. А вот теперь вспомнил. Чего ради? А припомнилось мне, что тут относительно недалече стоит в лесу брошенный электрический вездеход, судя по контексту, принадлежавший той мумии, что я в подвале у себя нашел. Этот мумий при жизни был, похоже, продуманный персонаж. Не зря же его так Андрей разыскивал. Небось и машинка у него не дурная. А что брошена так есть у меня подозрение, что просто ак разрядился. Пошел этот будущий муми пешком сюда, чтобы его зарядить, вставил в гнездо, да так и окочурился, не дождавшись Может, время его пришло, может, еще какая неприятность случилась. Он, судя по бороде, почтенный уже возраст имел. А я ж хозяйственный. Меня всегда напрягает, если хорошая вещь без дела валяется. В общем, решил я этот ничейный транспорт приватизировать — Во-первых, потому что жалко. Пропадёт же. Во-вторых, потому что интересно повозиться с незнакомой техникой. А в-третьих, АКИ у меня теперь заряжаются задаром, а бензин, небось, денежек стоит. На ту сторону на этой повозке не сунешься, слишком необычно выглядит, а вот для внутренних перевозок и для вообще покататься вокруг электротранспорт мне всяко выгоднее у азика выходит. Это сейчас жопа в мыле, и оглянуться некогда. Но ведь разгребусь же я со всеми текущими проблемами, в конце концов. Да и заживем мы тут, как нормальные люди на даче. С прогулками, покатушками, может быть, даже с рыбалкой и охотой. Охоту как хобби я не очень понимаю. Но здесь, где столько непуганного зверья вокруг бегает, почему бы и нет? Я на этот счет без комплексов. Тем более, что и ружьишка у меня теперь такое, что всякий дурак попадет. «О, кстати, не забыть, морозильник надо еще купить, как раз под это дело». Достал смартфон, записал, чтобы мозги не забивать. «Да, кстати, насчет смартфона. Надо же опробовать мою гениальную идею. Надеюсь, я не зря кучу денег выкинул». Достал из сваленного в башне груза пакет с электроникой и вернулся в гараж. Проход я пока что не стесняясь держал открытым. Вряд ли гараж начнут среди белого дня ломать». А третья туда пусть лезет, если хочет. Дальше ворот не убежит. В пакете, помимо всего прочего, были два устройства. GSM-репитер и мощный промышленный 4G-модем. Я вытащил из гаража на эту сторону переноску, подключил к ней оба устройства, а антенны от них закинул внутрь. Не без трепета включил и... Ура! Заработало! На смартфоне появился уверенный, на всю линейку сигнал сотовой связи и довольно приличный Wi-Fi. Ес. Yes. Теперь, пока проход открыт, я на связи. Симка в модеме, кстати, была левая. Ребята в магазине оформляли их пачками на какое-то тухлое юрлицо и продавали по своим за маленькую наценку. Серьезной проверки такие детские хитрости не выдерживают, но как источник мобильного интернета можно какое-то время поюзать. Почему нет? Главное не вставлять такую симку в свой телефон, чтобы она с его IMEI не проассоциировалась в базе оператора. Ну и свою личную симку в тот же модем никогда не ставить. Вот на таких элементарных ошибках и палятся технически неграмотные шпионы. Вообще весь этот комплект связи я планировал поставить не в гараже, а на даче, но из-за третьей боялся там держать проход открытым. А ну, как она туда выломится? А там жена и мелкая. Да и Криспи тоже, если что. Будет жалко. Нет уж. Пусть пока так. По временной схеме поработает. Ну, буду я числиться по сути в гаражищах. Мало ли, может, УАЗик чиню. Бывает. А так, мощный промышленного класса репитер добивал метров на 150, вай-фай поменьше, но его можно было проводом затащить в башню и там на бытовой роутер уже завести. Ну, чем не красота? Теперь я тут на связи, хоть и вовсе не вылезай. Правда, лишь до тех пор, пока проход открыт. А это, если мои подозрения верны, не самое безопасное положение. Вот так припрутся ночью, сломают гараж, и вот она им, дверца выскомая. Бери меня голыми руками. Пробы ради позвонил жене на дачу, успокоил, что я никуда не пропал, пообещал вскоре доставить заказанные продукты. Хотел порадовать достижениями в области связи, но она почему-то совсем не обрадовалась моей технической смекалке, а судя по голосу, наоборот — скисла как-то. вида старалась не подавать, похвалила за находчивость, сказала, что я у нее очень умный, и она никогда в том не сомневалась. Однако голос был такой, невеселый совсем. Ох, не запустить бы семейные дела за всей этой суетой. А то толком и поговорить-то некогда. Все бегом, бегом. Решил, что хозяйство подождет. Разобрал электронику, затащил все привезенное в башню, запер, оставил еще один пакет с едой для третьей и переоткрыл проход на дачу. Тьфу ты, чуть с пистолетом не вперся. Привык таскать эту железяку, забываю снять». На даче была красота. Неутомимая жена отмыла и даже местами подкрасила дом, вычистила с участка бурьян, развела какие-то то ли грядки, то ли клумбы, вытащила и собрала в мешки весь мусор и совершила еще кучу хозяйственных подвигов, превращающих давно заброшенное владение в уютное человеческое жилье. Судя по свежей огородной зелени и лукошку настоящих с присохшим пометом с соломой яиц, она и отношения с соседками-пенсионерками успела наладить. Вот ведь талант у человека к социализации. Насколько я угрюмый мизантроп и унылое говно, настолько же она позитивна и открыта миру и людям. Да она и в городе знает всех наших соседей по подъезду, их детей и домашних животных по имени, профессии и биографии. Я в том доме полжизни прожил и ни разу ни с кем не поздоровался, а она за месяц стала всем как родная. Иногда кажется, что единственный ее недостаток — это я, но даже меня ей прощают. Дома ждал вкусный ужин, вкусное пиво, свежая постель и другие удовольствия. А потом, ночью, мы сидели, обнявшись на крыльце, и смотрели на то, как звезды отражаются в речке. Было красиво и спокойно. Не так, как на море у башни, но тоже неплохо. Правда, на море не было комаров. «Хорошо здесь», — сказала жена. «Да», — согласился я. «Тихо так. Может, ну ее, башню эту твою. Останемся тут, Криспи легализуем как-нибудь, не бросим. Да черт с ним, с этим морем. В Сочи вон слетаем в отпуск или в Крым съездим. Если на машине, то и недорого совсем». «Да не в море же дело». — покачал головой я. — Ты же знаешь. — Я знаю, но... Не завершила мысль, замолчала. — Нет. Мы не были идеальными людьми, а значит, не могли быть и идеальной парой. Такие только в дамских романах случаются. Меня раздражает ее страсть к перемещению предметов с места на место. Это разрушает мою иллюзию контроля над реальностью. Ее напрягает моя манера складывать все, чем я постоянно пользуюсь в пределах досягаемости. Для нее это бардак. Меня удивляла ее бесконечная сопереживательность всему вокруг. «Ой, лягушка на дороге! Только бы не наехать!» и Я угрюмо отвечал, что лягушки мягкие и ничем машине не повредят, в отличие от резких маневров по их объезду. Ее расстраивало мое невнимание к окружающим, я же отвечал, что на самом деле очень внимателен к окружающим и всегда думаю, с какой целью они меня окружают. Был бы нам лет по 20 мы бы друг другу, наверное, вынесли мозг скандалами, разругались, разошлись и всю жизнь бы потом жалели. Но мы были уже взрослые, и у нас почти всегда хватало приобретенной житейской мудрости не раздувать трагедии из мелких бытовых неудобств. «Пожалуй, единственное, что иногда создавало проблемы, у нас весьма по-разному работали головы. На вопросах, касающихся отношений между людьми, жена меня всегда опережала и никогда не ошибалась, потому что мне приходилось вычислять вещи, которые у нее заданы на уровне этических аксиом. Зато если надо быстро принять рациональное решение, у нее часто возникал ступор. Причем ступор, не допускающий принятия к действию и «чужого», то есть моего варианта. Особенно, если эта ситуация ей не нравилась. К счастью, такие ситуации случались в нашей мирной размеренной жизни крайне редко. К несчастью, наша мирная размеренная жизнь грозила закончиться.